Ощущение реальности вернулось к Уиллоу, а вместе с ним и заботы наступившего дня. «Мне кажется, что времени у вас больше, чем достаточно. Похороны назначены на 3.30. Но вы просили меня разбудить вас, как только я приду». «Спасибо, миссис Рушин». Уиллоу заметила, что на экономке не было ее белого комбинезона. Должно быть, она только вошла в квартиру. Уиллоу снова благословила судьбу за то, что ей не была эта добрая заботливая женщина. К тому же прекрасная кулинарка и даже секретарь. Одним словом, идеал домоправительниц Уиллоу откинула одеяло и встала. «Я задержусь не больше, чем на десять минут», — сказала Уиллоу и открыла дверцу огромного платяного шкафа, чтобы выбрать костюм. Она сразу поняла, что черные и серые цвета, не для предстоящего визита. Тюрьмы и так выглядят слишком уныло, чтобы принимать в своих мрачных стенах посетителей в сером. Она выбрала изумрудно зеленый костюм с медными пуговицами на пиджаке. Быстро приняв душ, Уиллоу оделась и слегка подкрасилась. Она отгоняла назойливые мысли о том, как специалисты конторы ритуальных услуг трудятся над последним макияжем покойной Глории Грэнджер. Расчесывая волосы, Уиллоу решила, что их пора стричь, так как прическа потеряла свою изящную форму, подчеркивающую красивый овал ее лица. Уиллоу вдруг спохватилась, что не успела многое проверить в деле об убийстве. Если не заняться срочно так и оставшимися без ответа вопросами, может произойти непоправимое. На завтрак миссис Рушем подала кеджери из рыбы. Уиллоу съела почти все, перебив рыбный привкус, душистым мандарином и двумя чашечками отличного капучино. — Тостов не надо, спасибо, — сказала она, когда миссис Рушем предложила ей их поджарить. — Мне уже пора. Она снова почистила зубы, накрасила губы, убедилась, что не забыла положить в сумку записную книжку, диктофон, и попрощалась с миссис Рушем. «Если вдруг позвонит Том Уорт, передайте ему, пожалуйста, что я должна с ним сегодня непременно поговорить, желательно до половины второго. Если он объявится раньше, скажем, до половины одиннадцатого, пусть позвонит в тюрьму». Я буду в кабинете начальника. А затем узнайте поточнее, где и когда он будет, чтобы я тоже смогла ему перезвонить. Хорошо. Желаю вам успешной поездки. Утром дороги были очень скользкими. Благодарю вас, миссис Рушем, — ответила Уиллоу, услышав в обычном на первый взгляд пожелании тактичное предупреждение ехать осторожнее. Дороги действительно оказались скользкими. Уэллоу чувствовала, как заносит машину всякий раз, когда ей нужно было притормозить или повернуть. Она ехала все медленнее и медленнее, радуясь тому, что основной поток машин двигался в противоположном направлении. Ей было жаль, что она не провела предыдущую ночь на фабрике, расположенной всего лишь в 20 минутах езды от тюрьмы, но с этим придется подождать. пока дело об убийстве Глории Грэнджер не будет окончательно передано в ведение полиции. Как только с этим будет покончено, — думала Уиллоу, — она обязательно посетит фабрику, чтобы целиком сосредоточиться на своей работе. «Или, может, — сказала она вслух, — на Томми Уорте. По мере того, как Уиллоу приближалась к астакаде Хаммерсмит, Лед на дороге таял, и она позволила себе ехать быстрее, пожалев об этом, правда, после встречи с грузовиком, поднявшим фонтан грязной жижи и залившим ей лобовое стекло. Кроме грузовиков машин было мало, но вскоре между девятой и десятой развязкой Уиллоу увидела множество красных огоньков. Одновременно с этим она заметила, что замигал реверсионный светофор, предупреждая, что необходимо освободить правый ряд. Посмотрев в зеркало и убедившись, что машин за ней нет, Уиллоу нажала педаль тормоза и включила сигнал левого поворота. Сначала все было в порядке, но после того, как машина немного замедлила ход, под капотом раздался вдруг чудовищный скрежет, и автомобиль снова бросила вперед. Нажав еще сильнее на педаль, Уиллоу вспомнила о вчерашнем внезапном торможении и подумала о том, что, должно быть, тогда серьезно повредила тормозную тягу.